Дополнение. Первое. Т.Н. Фоменко, родинки на лице Фёдора Борисовича Годунова и Оливира Кромвеля. В книге Г.В. Носовского и Т.Ф. Фоменко Славяне-русы, глава 4, высказана и обоснована гипотеза, что в самом начале 17 века царь Борис Годунов с близкими людьми и придворными Тайна переехала из Москвы в Англию, увзяв с собой царскую Ордынскую казну. При этом на Руси была инсценирована смерть Годунова, организовано фиктивное захоронение его и некоторых родственников. Поскольку на самом деле Годуновы прибыли в Англию как правители великой империи, в которую тогда входили английские острова, то наместники, их ближайшие подчинённые и английская администрация привычно подчинились, склонились перед императором. Хотя в Руси Ардея Годуновых в этот период возникли серьёзные проблемы. Суть этих событий понятна. Инерция влияния империи была ещё настолько велика, что авторитеты и власть Годуновых, владеющих при этом и привезённой имперской казной, всё ещё были непререкаемы. в некоторых провинциях империи. По этому году Нови фактически, как были, так и остались реальными правителями Англии начала 17 века, но теперь уже не публичными правителями, а теневыми, закулисными. Они руководили негласно и из тени. Возможные слежки и влияние со стороны враждебных католиков были ими нейтрализованы. Формальным королём был назначен Яков I английский. Он был, по многим данным, чем-то вроде марионетки, слабым, не самостоятельным правителем. Скорее всего, гдуновы проводили в жизнь свои планы и идеи через английский парламент. Далее вполне можно предположить, что знаменитый Оливер Кромвель, годы жизни 1599-1658, лорд-протектор, правитель Англии, Шотландии и Ирландии, был ставленником Годуновых, возможно, даже членом их семьи, поскольку ему были вручены практически неограниченные полномочия, например, право на казнь короля Карла I. Это означает, что ему полностью доверяли. Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко отметили поразительные сходства прижизненных портретов сына Бориса Годунова царевича Фёдора Борисовича, рисунок 1, рисунок 2 и Оливера Кромвеля. Рисунок 3. Их лица представлены на рисунке 4. По просьбе Г. В. Носовского и А. Т. Фоменко, сотрудник МГУ А. В. Чекунов провел формальные расчеты с помощью известной современной нейросети Arface Model Zoo, обученной распознаванию лиц. Результат следующий. С вероятностью 0,999 тысячных, На обоих портретах представлен один и тот же человек. На этом основании Г. В. Носовский и А. Т. Оменко высказали гипотезу, что Оливер Кромвель это на самом деле повзрослевший сын Бориса Годунова, то есть Фёдор Борисович Годунов. Заинтересовавшись этим вопросом, при более внимательном рассмотрении известных старинных портретов Фёдора и Кромвеля удалось визуально обнаружить дополнительный факт, подтверждающие поразительное сходство этих двух персонажей и соответствующую гипотезу ГВ Носовского и АТ Феменко. Обратимся к старинным портретам Оливера Кромвеля, рисунок 5, рисунок 6, рисунок 7, рисунок 8, рисунок 9. На рисунке 10 представлена посмертная маска Кромвеля, хранящаяся сегодня в Эшмоулян музеум, Оксфорд. Сразу обращает на себя внимание, что на лице Кромвеля чётко видны две выпуклые родинки: рисунок 10, рисунок 11, рисунок 12. Одна над правой бровью, вторая, гораздо большего размера, над нижней губой. На рисунке 12 фрагмент портрета слегка осветлён при помощи фильтра. Кроме того, верхняя родинка абсолютно чётко видна на посмертной маске, рисунок 10. И нижняя родинка на маске тоже видна, хотя она окружена короткой бородой отрощшей у Кромвеля. Не на всех портретах Кромвеля видны эти две родинки. Некоторые художники-портретисты либо не обратили на них внимания, либо проигнорировали это обстоятельство для создания более приглаженного, официального образа. Оно совершенно ясно, что достаточно хотя бы одного портрета с родинками Чтобы утверждать, что они действительно были у Кромвеля и были хорошо заметны. Художник не мог произвольно выдумать такую характерную деталь портрета известного персонажа. Тем более, что в нашем распоряжении есть и посмертная маска с родинками. Сразу возникает вопрос: а если эти два персонажа на самом деле одно и то же лицо, то и на портретах Фёдора II Борисовича Годунова хотя бы на одном из них Обязательно должны быть родинки в тех же местах. Обратимся к старинным портретам Фёдора II Борисовича. На них он представлен 16-летним юношей. Родился он в 1589 году и якобы был убит в 1605 году в возрасте 16 лет. Будучи 16-летним, а именно в 1605 году, он стал царём Руси, сменив на троне своего отца Бориса, якобы царем. убитого в этом же 1605 году. На портретах Фёдор Борисович представлен уже как полноправный правитель. В его руках царский скипетр и держава. Правил он очень недолго, с 13 апреля по 1 июня 1605 года. Всего лишь 7 недель. На рисунке 13 приведён портрет Фёдора II Борисовича, сделанный в XVIII веке, вероятно, на основе какого-то более старого портрета из известной портретной галереи графа Петра Борисовича Шереметева. Это собрание старинных портретов хранилось в московской усадьбе Кусково. В этой богатой коллекции, собранной графом Шереметевым, было 128 портретов славных особ. 6751. На сайте музея усадьбы Кусково этот портрет удаётся разглядеть под достаточно большим увеличением. Итак, портрет Фёдора на рисунке 13 взят на мис официального сайта музея Кусково. Отметим, что качество изображения хорошее. Съёмка сделана профессиональной аппаратурой, вблизи с хорошим разрешением и правильным освещением. На рисунке 14 этот же портрет Фёдора Борисовича слегка обработан нами при помощи фильтра, чтобы сделать детали чуть более контрастными. Обнаруживается замечательный факт: на портрете Фёдора Борисовича мы видим две родинки, причём именно в тех местах, где они находятся на портретах Кромвеля. На рисунке 15, рисунке 16, рисунке 17, рисунке 18 Рисунок 19, рисунки 20, рисунки 21 представлены увелинные изображения родинки над правой бровью Фёдора, обработанной разными фильтрами. На всех фрагментах небольшая выпуклая родинка видна абсолютно чётливо. На рисунке 22, рисунки 23, рисунки 24, рисунки 25 видна родинка под нижней губой Фёдора. Здесь она не столь заметна, однако всё-таки выделяется на общем фоне, а двумя близко расположенными друг к другу бугорками. Следует принять во внимание, что портрет Фёдора изображает его в возрасте 16 лет. У юноши на лице эти родинки ещё не велики и не столь ярко выражены, хотя заметно их выпуклость. По мере взросления они увеличились. На портретах Кромвеля Обе родинки выглядят более крупными, поскольку он уже взрослый, не молодой человек. От всяки не на всех портретах Фёдора Борисовича обе родинки хорошо заметны. Как и в случае с портретами Кромвеля, некоторые художники либо не обращали на них внимания, либо считали ненужным изображать их, слегка затушуовыли, чтобы официальный портрет выглядел более приглаженным. Одно достаточно одного портрета с родинками, чтобы утверждать, что у Фёдора они действительно были. Вывод из этих наших наблюдений следующий. Наличие обеих родинок у них и в тех же местах на портретах Фёдора II и Кромвеля дополнительно и довольно убедительно подтверждает гипотезу, что на них изображён один и тот же человек в юности и в зрелом возрасте. Можно добавить, что визуальный анализ черт лица на портретах обоих персонажей подтверждает указанное предположение. Рисунок 26, рисунок 27. В частности, форма носа, форма ушной раковины, цвет глаз, темный, серо-синеватый, рисунок губ, век, подбородка и так далее. По поводу имени Кромвель добавим такое замечание. Считается, что это имя указывает на происхождение рода Оливера Кромвель. От названия деревни Кромвель в Нотингемшире, откуда якобы выехал дед Оливера, смотри Википедию. В то же время в жизни описаний Фёдора Борисовича также имеется чётливый след похожего названия. А именно, в романовской версии истории считается, что поворотным пунктом в падении династии Годуновых была битва при Кромах. Кромы это известная крепость к северу от Москвы. Осада Кром последнее крупное столкновение правительственных войск Бориса Годунова с армией Лжедмитрия I в марте-апреле 1605 года. Большая часть войск Годунова в сражении под Кромами перешла на сторону Лжедмитрия. Именно в это время, в апреле 1605 года, Согласно романовской версии, якобы умирает Борис Годунов. Именно в этот момент наследником царём становится Фёдор Борисович. На самом деле отец и сын уезжают в Англию. Так что восшествие Фёдора на престол в 1605 году напрямую связано со знаковым названием Кромы. Не исключено, что оно и дало вклад в возникновение знаменитого потом имени Кромвель. Фёдор родился в 1589 году, а Кромвель, как считается, в 1599 году, то есть якобы ровное 10 годами позже. Возможно, английские летописцы создавая вариант биографии Кромвеля, из каких-то соображений омолодили Фёдора на 10 лет. 2. А два ГВ Насовский и ТФ Аменко, о чём на самом деле писал Шекспир. В наших исследованиях мы неоднократно обращались к произведениям Шекспира. В итоге выяснилось, это было неожиданно для нас, что многие из них основаны на реальных исторических фактах и рассказывают на самом деле о событиях в Руси Орде 15-16 веков, а также в Царграде XII века. Однако Шекспир завуалировал суть дела, назвав исторических персонажей другими именами и перенеся действия в Англию и Францию, а также в другие эпохи. Причем в некоторых своих исторических хрониках Шекспир значительно опирался именно на искаженную романовскую версию русской истории, придуманную в XVII веке. При этом перенес ее на английскую почву. Теперь настал момент, когда мы можем охватить единым взором все основные произведения Шекспира и четко указать их подлинную подоплеку. Подробности смотри в следующих наших книгах. О чем на самом деле писал Шекспир «Миражи империи» глава 6 и 7, «Царь славян» глава 2, 51, «Христос и Россия» глава 6, 4, «Начало Ордынской Руси» глава 1, 5, Курген Христа и Богородицы, глава 4, 25. Вот полный список трагедий Шекспира с указанием тех, где мы обнаружили наложение отождествления событий и персонажей. Ромео и Джульетта, Макбет, оказывается, эта история царя Ирода, царицы Иродиады, пророка Иоанна Крестителя из XII века. Король Элир Оказывается, эта история царя Ивана Грозного равно Василия Блаженного, Софии Палеолог и Елены Валашенки равно есири из 15-16 веков. Гамлет. Оказывается, эта история Христа и Иоанна Крестителя из 12 века. Отелла. Тит Андроник. Оказывается, эта история императора Андроника Христа из 12 века. Юлий Цезарь. Оказывается, это и частичное отражение истории Андроника Христа из XII века. Антоний и Клеопатра. Оказывается, это частичное отражение истории Андроника Христа из XII века. Кореолан, Троил и Крисида, Тимон Афинский. Оказывается, эта история Иуды Искорота из XII века. Цинбелин в первом фолио отнесён к трагедии, но часто его относят к романтическим комедиям или трагикомедиям. Вот полный список исторических хроник Шекспира. Король Ричард III. Оказывается, это история царя Бориса Годунова из XVI-XVII веков. Король Иоанн Генрих VI части первая, вторая, третья. Оказывается, это история царя Ивана Грозного. Софья Палеолог и Елена Валашанка равное в сфере и царя Фёдора Ивановича, названного Эдуардом IV. Из 15-го 16-го веков. Ричард II, Генрих IV части 1 и 2, Генрих V, Генрих VIII. Оказывается, эта история Ивана Грозного, Софьи Палеолог и Елена Валашанка равное в сфере из 15-го 16-го веков. Обнаруженные эффекты письма усиливают значение произведений Шекспира, поскольку приоткрывают нам многие новые свидетельства из эпохи 12-го и 15-16 веков. Конец книги. Читала Дмитрий Шебров.